Глава двадцать первая. Жернова. Еда спала внутри. Он слышал ровное дыхание людей. Его чуткие ноздри щекотал запах застарелого пота, пороха и ружейной смазки. А это значит лишь одно. Эти спящие могут быть опасны для него, голода, ведь у них есть оружие. Такие всегда осторожны. Они наверняка оставили одного из них охранять остальных, пока те спят. Он должен быть внимателен, найти и убить сторожа раньше, чем он поднимет тревогу. Как бы ни был осмотрителен бодрствующий, он рано или поздно себя выдаст. Голод это знал. Он залег в небольшом полуразвалившемся сарае и приготовился ждать. Трухлявый пол хорошо маскировал все звуки, когда он забрался внутрь, да и через полуразрушенную стенку был прекрасно виден покосившийся домик, внутри которого... Засела его еда. Около часа ничего не происходило. Вечерние сумерки сменились ночной чернотой, которую лишь немного прорезал свет крупных звезд. Но голоду, тьма не помеха, он все прекрасно видит. Увидел и то, как в чердачном окне завозился караульный, заодно услышав и едва различимый скрип и шорох одежды и амуниции. Он оказался прав. А следом он почуял другого. Другой пришел по следам еды так же, как и он, сам чуть ранее. И этот другой тоже был голоден. Он явно слабее голода, но если сейчас ворвется в дом, может испортить охоту и себе, и ему. Другой почуял его уже на подходах к дому и нерешительно замер рядом с сараем. Голод беззвучно ощерил клыки. Ясно давая понять, что претендовать на его еду было глупой затеей. Судя по действиям другого, тот и сам это понял и теперь пребывал в нерешительности. Просто сдаться и отступить ему не давал сильный голод, а за еду он был не готов, ибо понимал, что проиграет. Наблюдая за колебаниями конкурента, голоду пришла в голову мысль о том, что другого можно использовать в своих целях. Внутри слишком много людей, он не сможет в одиночку расправиться с ними бесшумно. А вот вдвоем им это под силу. Он убрал клыки и дал знать другому о своем решении. Тот опустил голову и признал его право быть первым. В этот миг ухо голода уловило скрип лестницы, ведущей на чердак дома, где спряталась еда. Караульному зачем-то потребовалось выйти на улицу. Голод приник к земле, приказав второму сделать то же самое. Скрипнули подгнившие доски крыльца дома, голод бросил свое тело в длинный прыжок. Четко выверенный удар лапы оторвал человеку голову, которая упала в кусты, прошелестев травой. Голод приземлился на дерн, не издав лишних звуков, а вот труп свалился, стукнув одной из железок по доскам. Он замер, приказав сделать то же самое второму, подавляя его желание немедленно наброситься на мясо. Второй был очень голоден и с трудом себя сдерживал. Он хорошо это ощущал. Голод замер, прислушиваясь к звукам, доносящимся сверху. Похоже, еда ничего не заподозрила. Дыхание спящих людей оставалось ровным. Он запретил второму трогать труп и приказал ему следовать наверх к спящей еде. Они спрятали когти и протиснулись внутрь, осторожно поднимаясь по скрипучей лестнице, прогибающейся под их весом. Люди наверху спали, не подозревая, что смерть приблизилась к ним вплотную. Голод снова ощерился, подобрался и прыгнул вперед. Пришло время насытиться. Пробуждение было не из разряда тех, которые можно назвать приятными. Совсем не тот случай, когда ты просыпаешься счастливый и довольный в своей теплой постели. Он снова проснулся с ощущением чужой крови во рту. Проклятые сны рано или поздно сведут его с ума. Кое-как разобравшись со своими душевными конфликтами, дикарь занялся проблемами телесными, а их, к несчастью, было предостаточно». Всё тело жутко затекло из-за неудобной позы, и сменить ее не было никакой возможности. Потому что, как ни повернись, плечи, спина или затылок упираются во что-то ребристое и холодное. Он открыл глаза и обнаружил, что сидит в маленькой квадратной клетке. Вокруг царил сумрак, совсем немного света пробивалось из нескольких щелей над головой. Судя по гулу и покачиваниям, они ехали в тентованном кузове грузовика – по бортам которого стояло два ряда сварных клетушек. Вот в арматуру этих клеток и упирались части его тела. Место внутри было катастрофически мало даже для обычного человека, а про дикаря с его габаритами и говорить нечего. Спина дико ныла, трещала голова, уже дважды невинно пострадавшая за сегодня. Болел копчик и ягодицы от долгого сидения на жестком деревянном полу. Кроме того, болели ребра и печень, на лбу пульсировала болью огромная шишка. Похоже, его затрамбовали внутрь, пока он был в отключке, и в процессе немного попинали ногами. Рядом кто-то завозился. «Кто тут?» «Дикарь? Очнулся?» «Лунь, ты что ли? Живой? А остальные как?» Тут их разговор был прерван самым грубым образом. Резиновая дубинка с силой врезала по арматуре, заставив загудеть всю сварную конструкцию. Так, Петушары, говорю один раз, кто хлебало не завалит, пусть потом не жалуется на перелом челюсти. Я предупредил. Пришлось отложить все расспросы до более благоприятных времен. Правда, не похоже, что эти благоприятные времена вообще могут наступить. Его снова вырубили тем же самым неприятным даром, как раз в тот момент когда он уже окончательно уверовал в успешный побег. Похоже, Буран не шутил насчет того, что у чертей полно завербованного народа с разнообразными умениями. Чтобы отвлечься от не самых приятных ощущений, дикарь принялся обдумывать свое положение. Перспективы, честно говоря, неутешительные. Если судить по тому, что он о них знает, муры везут его на свою ферму для многократного изъятия внутренних органов. И эта перспектива уже сама по себе довольно безрадостная. Вот только в его случае она может стать еще печальнее, ведь он не иммунный. Узнав об этом, его пленители скорее всего избавятся от него, либо передадут внешникам на опыты. Уж у этих-то граждан его не самый рядовой случай наверняка должен вызвать неподдельный интерес, что тоже не сулит ему ничего хорошего. Убежать отсюда не выйдет, эти клетушки сделаны таким образом, чтобы от неудобства пленники ни о чем другом и помыслить не могли. Кроме того, тут отираются три мура, вряд ли они обрадуются, попытайся он отсюда выбраться. Да и не получится у него. Клетки сварены на совесть. Тут даже с ножовкой по металлу не меньше часу придется возиться. А с пустыми руками и вовсе без вариантов. По приезду их отсюда, конечно, выпустят но и количество ренегатов вокруг резко возрастет, что окончательно сведет на нет всякие шансы на успешный побег. Который из этих доходя к Фиксу кончил. Одному из конвоиров, видно, надоело ехать молча. Вон тот, здоровый, воткнул ему перо в кадык и в кусты сдриснул. Вот ведь гнида, мне Фикса три горошины торчал. Не повезло тебе, братан, с мертвого спросу нет. В другой раз будешь думать, давать в долг или нет. Фикса меня выручал пару раз. Завернуть его как-то не по-пацански было бы. Попросил Бугра, чтобы записал ливер Фиксы на твой счет. Объясни ему, Ситуёвина вдруг проникнется. Тогда мало-мало долг отобьешь. Ну, тоже вариант. А вообще, знаешь, что странно с этим утырком? Он, когда затихарился по соседству, начал на пацанов уродов натравливать. Винт, ты завязывал бы на скачке шире вам баловаться. Кабан, если выкупит, глаз на жопу тебе натянет. Да иди ты в пень, Шуруп. Если сам по вене прозрачного пускаешь, мне-то свои косяки не записывай. Думаешь, он просто так там заныкался? Я же сразу ему на хвост упал, сам все видел. Говорю, падла эта бегунов на науськала. Ты сам ведь видел, как там уроды возбудились, со всей малины сбежались. Гонишь, небось. — Отвечаю, кабан с сиплым припухли от говнюков в том доме отстреливаться. Жрач чуть не насадил кабана на кукан. Тот на кипише наружу выскочил, давай этого ногами буцкать, когда я его теплого притаранил. Я на измену упал, думал, наглухо его закатает. Но этот здоровый оказался, сопит себе в две дыры. — Повезло, а то если бы наглухо, барсук бы нам устроил анальный смотр. — Если он в натуре может уродами рулить? Тут уже за тритона нервничать придется, а не за барсука. Ты сам знаешь, что он на резких нифилей с пацанов спрашивает, как сук. Ну, а что ты хотел, Авинт? Те нифиля потом для него такие вопросы решают, что ни один пацан не впишется. Гвардия у него ёбт, Вот он и качает за них Доталова. Машина заскрипела тормозами и встала. Все, прибыли, базар на ноль, сейчас бычков выгружать будем. Мур с дубинкой встал с места. «Так, фрейра, сейчас тихонько, без суеты и паники, двигаем на выход. Кто будет бучу гнать, хлопочет по почкам. Так что держите свои поддувало закрытыми и не рыпайтесь без команды». Он достал связку ключей и принялся отпирать клетки по очереди. Второй Мур выпрыгнул из кузова и откинул борт. Дикарь с кряхтением выполз из тесной клетушки и с трудом разогнул задеревеневшую спину. Руки, стянутые пластиковыми хомутами, затекли настолько, что он их вообще не чувствовал. В таком состоянии затевать бучу было крайне неразумной затеей. Чувствовалось, что муры плотно занимаются добычей людского ресурса. Процедура обработки свежего материала у них обкатана до мелочей. Зажмурившись от слепящего солнца, дикарь на секунду притормозил, за что заработал тычок стволом автомата под ребра. Вместе с ним из машины вынесли сухаря, все так же пребывавшего в беспамятстве. Пинками выгнали Луня, Налима, парочку явных свежаков, которые смотрели вокруг ничего не понимающим взглядом, и диковатого на вид рейдера, заросшего рыжей бородой до самых глаз. Их выгрузили посередине двора, огороженного бетонными плитами с колючкой поверху. Над территорией возвышалось несколько смотровых вышек, в вороньих гнездах которых можно было рассмотреть стрелков. С одной стороны двора находились не слишком впечатляющие ворота, с другой двор примыкал к длинному зданию склада, по краю которого шел задранный над землей метра на полтора пандус. Видно, предназначался для удобства загрузки подъезжающих грузовиков. Судя по маячившим за закрывающимися воротами железнодорожным путям, их привезли прямиком на Муровский стаб а по совместительству еще и ферму. Те самые склады и пакгаус, о которых толковал Налим этим утром. Охрана построила их шеренгой, пинками и зуботычинами, принудив опуститься на колени. После такой не слишком комфортабельной поездки это было несложно. Все пленники, как и он, страдали болями в затекших спинах и конечностях, попадали на землю, как мешки с картофелем. Исключение сделали только для сухаря. Поскольку он был в отключке, его просто положили рядом с их неровным строем. Дикарю опять досталось. Обозленный кабан крепко приложил ему по ребрам, явно отыгрываясь за смерть своего подчиненного и прочий попутный негатив. После этого из здания склада к ним направился Мур, выделявшийся среди всех остальных ренегатов. Во-первых, у него не было в руках никакого оружия, за исключением кабуры с пистолетом на поясе. Во-вторых, очень уж он отличался от прочих своей фактурностью, поджарой, атлетично сложенный. И то, как он себя вел среди остальных, сразу давало понять, кто здесь подчиненный, а кто один из местных бугров. На эту же мысль наталкивало и поведение остальных чертей. «Я же вас вроде на зачистку отправил, а не за материалом». «Барсук, да мы попутно прихватили». Подвернулась по пути группа рейдеров и парочка свежаков. «Ладно, давай глянем, что тут у вас». Глядя на барсука, дикарь понял, откуда тот получил свое прозвище. Несмотря на моложавый вид, его виски покрылись сединой, делая шевелюру и впрямь похожей на шкуру зверя, подарившего ему эту кличку. В остальном он ничем не походил на лесного увольня. А еще квас вспомнил, что именно с этим человеком трепался по рации «Буран», когда они выскочили из свежего кластера перед флюгером. И если судить по их тогдашнему разговору, от этого типчика не стоило ждать ничего хорошего. Как, впрочем, и от остальных муров. Барсук, между тем, занялся каким-то непонятным осмотром. Свежаков забраковал сразу. Этих двух и того, что в отключке, в загон. После этого Барсук ненадолго задержался взглядом на бородатом рейдере. Кто такой? Борода. Мужик шепелявил, словно у него не хватало половины зубов во рту. А с зубаткой чего? С лотером неудачно сцепился. Не отросли еще. Ну, теперь уже не отрастут. Тоже в загон. Точно такая же судьба ожидала и Луня. Его определили в первую группу. Когда дело дошло до Налима, барсук притормозил и даже соизволил потрогать того за голову, Несмотря на все попытки сопротивления, оказываемые трейсером. Похоже, бугор ренегатов отсеивает их по каким-то своим, непонятным пока критериям. Так, этого на фильтр. После этого очередь дошла и до дикаря. Барсук уставился на него невидящим взглядом, словно пытался просветить его насквозь как рентгеном. И ощущения были не самые приятные, словно кто-то копался у него внутри. Видимо, не обнаружив того, чего хотел, Мур нахмурился. «Как вы этого взяли?» «Да это вот ублюдина! Наглухо! Фиксу привалило!» Кабан со злостью схватил дикаря за волосы и силой задрал ему голову, заставляя смотреть снизу вверх. «По беспределу!» пописал его пером и едва в кусты не жухнул. «Если бы винт его не тормознул, так бы и слинял падла!» «Винт! Сюда!» Из-за спины дикаря вытек подвижный, словно ртуть, человек. Судя по моторике, он явно занимался в своей прежней или нынешней жизни каким-то видом восточных единоборств. Плавные кошачьи движения, непоказушные, оставшиеся естественными после долгих тренировок, выдавали его с головой. Это был один из муров, что ехал с ними в грузовике. И, похоже, как раз он и был носителем того странного дара, с помощью которого дикаря дважды сегодня вырубили. «Выкладывай». «Ну, короче, он, когда фикс учикнул, я за спиной у него был. Думал, он на дальняк сразу рванет. Только пацанчик оказался ушлым, залег через двор на крыше сарая. И еще, бугор, он, кажись, на кабана с пацанами тварей натравил». «Уверен». «Зуб даю, уроды со всего поселка к ним сбежались, хотя мы себя все время тихо вели». «Кабан?» «Так и есть. Я и сиплы запарились бегунов строгать. Думал, уже сожрут нахер. Жрач этот еще гребаный-покоребанный в окно ввалился, едва меня за кадык не взял». «Так, может, вы сами виноваты, что к вам зараженные со всех сторон набежали?» «Не, барсук, я отвечаю, у нас все четко до этого кренделя было. Он это, по-любому». «Ладно, давай этих двух на фильтр, обкатаем их, а дальше пусть Тритон сам разбирается. Остальных тогда в загон волоките. Хандре скажи, чтобы и готовился, надо до вечера всех отработать, пока конвой не ушел». Их подхватили под руки и поволокли в сторону ангара. Дикаря и Налима в одну сторону, а остальных в другую. После непродолжительной прогулки по лестницам и переходам он очутился в глухом кармане. С него срезали наручники, лязгнула ржавым засовом тяжелая дверь. Дикарь остался в одиночестве. Время в кирпичном мешке тянулось неспешно. От нечего делать он обшарил свою темницу вдоль и поперек, но так и не обнаружил ничего стоящего. Кирпичная кладка, ведро вместо туалета, да тусклая лампочка под потолком. Вот и вся обстановка. Место внутри было немногим больше, чем в гробу, Даже лечь было негде, так что пришлось скрючиться на корточках и постараться хоть немного восстановить собственные силы. На дикаря напало странное оцепенение между сном и явью. Может быть и хорошо, что он не заснул полноценно. Возвращаться раз за разом в шкуру голода было страшно. Он очень боялся, что однажды не сможет проснуться нормальным. Ожидание утомило, поэтому скрип засова принес облегчение. Пусть даже поганые муры сделают с ним что-то нехорошее. Это лучше неопределенности. На выход давай. Два мура на пороге сразу взяли его на прицел автоматов. Не вздумай дурить, сразу пулю схлопочешь. Шагай по коридору, руки держи над головой. Пошел. Пришлось подчиниться. Пусть за последнюю пару часов у него накопилось немного сил для использования своих способностей, «Сильно ему это не поможет». Все же он залился живчиком перед самым пленением, да еще и рад Горошину принял. Но даже если он сможет прикончить этих двоих, вокруг слишком много врагов. Нужно ждать подходящего момента. Они шли по длинным петляющим коридорам. Похоже, внутренности складов подверглись серьезной переделке в процессе благоустройства базы «Мурами». Глядя на них, ни за что не скажешь, что находишься внутри обшарпанного ангара. Осмотреть как следует местные достопримечательности ему не дали, подгоняя пинками и прикладами, втолкнули в очередную дверь. Дикарь очутился в небольшом помещении, похожем на тамбур. Вторая дверь, ведущая отсюда, была открыта. За ней обнаружилась огороженная бетоном и решетками из арматуры площадка, заставленная множеством разнокалиберных ящиков, контейнеров, щитов из досок и ржавых агрегатов непонятного назначения. Повсюду на них можно было рассмотреть засохшие мазки крови и других непонятных субстанций. Дикарь понял, он находится внутри своеобразной арены, и возбужденные лица муров, мелькающие за сварными решетками из арматуры, были лучшим тому подтверждением. «Господа, вы все знаете, для чего мы тут собрались», «Делайте ваши ставки на свежее мясо!» На одной из площадок, возвышающейся над импровизированной ареной внутри ангара, стоял барсук. Он-то и дал команду. Рядом с ним находились еще несколько муров, явно местные авторитеты, снизошедшие до зрелища травли. А то, что дикаря сейчас будут травить, сомнений не было. «Вот ведь уроды, даже ножа не дали!» В дальнем углу арены заскрипели металлические блоки, поднимая тяжелый створ на одном из контейнеров, а следом заурчали несколько глоток. Судя по тональности, против него выпустили несколько пустышей или бегунов. Крадучись между ящиками, дикарь выглянул из-за преграды, пытаясь первым обнаружить своих противников и заполучить тактическое преимущество. Ему на руку играло то, что зараженных сбивало с толку наличие вокруг большого количества людей, которые активно шумели. Поэтому вместо того, чтобы искать его самого, они бросались на решетки в стенах арены, пытаясь дотянуться до муров, чем вызывали у тех приступы веселья. Пустышей отпихивали специальными палками прочь, стимулируя их на поиски жертвы в загоне. Но пока что дикаря никто из охотников не заметил. Этим стоило воспользоваться. Мутанты находились слишком близко друг к другу. Для начала их нужно было разделить. Втроем эта честная компания задавит его массой. Несмотря на свою беспросветную тупость, начинающие зараженные не обижены физической силой. Он дал сигнал опасность дальнему пустышу, заставив того суетливо искать себе убежище, Сам же рывком сократил дистанцию до другой пустышки, что находилась ближе к нему, схватил ее за колтун, слипшихся от грязи волос, и с силой приложил несколько раз лбом от бетонный блок. Минус один. В следующую секунду пришлось спешно ретироваться. Самый развитый из стройки бегун, с начавшими оплывать чертами лица, увидел потенциальную добычу в непосредственной близости от себя И благоразумно оставил попытки добраться до муров. Его лапа чиркнула по виску дикаря, оставив на коже горящую огнем полосу. Сильный, но бесхитростный бросок кончился закономерным промахом. Бегун пролетел мимо своей жертвы, подставив уязвимый затылок. Короткий рывок, удар кулаком, сплющивший споровый мешок в мешанину обломков и черной паутины. И вот бегун уже дергается в конвульсиях на земле. Пока дикарь возился с бегуном, последний зараженный бросился ему на спину, намертво вцепившись в куртку. Квас подсек ногу противника, заваливая его на землю, благо сила позволяла, подмял под себя противника. Пустыш хоть и выглядел довольно бодрым, но развить ненормальной силы и скорости реакции еще не успел. Оставалось лишь приложить его несколько раз затылком об удачно подвернувшийся кусок кирпича, и тот моментально обмяк. Вся схватка заняла на удивление мало времени, муры разочарованно засвистели. Они явно жаждали зрелища, а дикарь расправился с противником быстро и жестко, не дав им насладиться схваткой. Вот только порадоваться ему никто не позволил. «Неплохо, неплохо». Барсук дал отмашку, вновь заскрипел подъемный механизм. На арене очутились новые враги. Пришлось снова поспешно прятаться. В этот раз против него выпустили двух бойких бегунов, практически лишившихся одежды, и полностью голого спидера, который щеголял развитой мускулатурой, перекатывающейся под грязной кожей. Зараженные моментально сориентировались, не отвлекаясь на свистящих и орущих людей за решетками, и разошлись по территории загона, выискивая свою жертву. Похоже, не в первый раз участвуют в подобных схватках, И, судя по их поведению, их прошлым противникам крупно не повезло. Действовать нужно быстро, иначе его зажмут с трех сторон и просто-напросто порвут на ленточки. Он еще не забыл горячие объятия того спидера на лестничной клетке. Эти твари чрезвычайно сильны, а уж в выносливости с ними соревноваться будет только круглый дурак. Он осторожно выглянул из-за железного контейнера, напрягся, преодолевая секундное сопротивление воли дальнего бегуна, и вынудил его атаковать самого опасного из противников. Явно почувствовалось недоумение взятого под контроль зараженного, однако тот все же подчинился и вцепился зубами в плечо опешившего от внезапной атаки спидера. Пока эта парочка была занята собой дикарь перемахнул через ящик и бросился навстречу оставшемуся бегуну. Его противник радостно заурчал и побежал ему навстречу. Рывок в сторону, в самый последний момент пропуская вонючую тушу мимо себя, схватить противника за запястье, используя инерцию разогнавшегося тела, с рывком и хрустом вывернуть ее в суставе и подсечкой повалить мордой в землю. Пока противник возился, норовя подняться, с силой опустить пятку берца на беззащитный затылок. Хруст, агония. В следующую секунду со спины на него навалился спидер, вцепившись зубами в плечо. Даже сквозь одежду мясо зажало, словно в тисках. Челюсти и пальцы зараженного давили, как стальные щипцы. С минуту они возились на земле с переменным успехом, пытаясь пересилить друг друга. В итоге дикарь заорал от страха. Прямо перед его носом возник второй бегун, уже полностью освободившийся от контроля. Он оскалился, явно намереваясь отхватить кусочек лица дикаря. Квас тратил все силы в попытках отпихнуть нового врага ногой и одновременно стараясь оторвать от себя спидера. Действуя больше на рефлексах, чем осознанно, он напряг остатки сил Сконцентрировал оболочку силового поля на правой руке и нанес короткий, хлесткий удар сперва в лицо бегуну, а после локтем в лоб Спидору, увлеченно живавшему его плечо. Он и вправду оказался способен покрыть отдельный участок своего тела невидимым щитом, как уже делал сегодня под обстрелом пулемета или в момент удара фиксы. А вот тот факт, что его щит ломает физические законы мира, оказался для него открытием. «Да, его удары хоть и были довольно сильными, но в пределах разумного», сказалась маленькая дистанция и не слишком большой замах. Вот только результат этих ударов оказался далеко за гранью его возможностей. Бегуну, нацелившемуся на его лицо, словно с размаху ударили в переносицу кувалдой. Лицо превратилось в мешанину из мяса и обломков костей, лоб провалился внутрь. Со спидером случилась похожая беда. Локоть дикаря проломил ему череп, и тот моментально завалился назад. Похожее столкновение с его силовым коконом имеет для противников фатальные последствия, несопоставимые с изначальной силой его удара. Он вспомнил треск костей фиксы в тот момент, когда его кулак соприкоснулся со щитом. Мур словно с размаху впечатал его в кирпичную стену. Дикарь запалённо дышал, последняя двойка едва не задавила его в своих объятиях. Укушенное плечо горело огнем, как и рука, в которую вцепился спидер. Волнами накатывала слабость. Ничего удивительного, он уже четвертый раз за день применяет свой дар. Внутренние резервы почти на исходе, вот и накрывает. «Вы только поглядите, да у нас тут герой на арене. Ну что же, по правилам после второй победы Ему положен небольшой бонус. Барсук с издевательской усмешкой вытащил из ножен кинжал и швырнул его под ноги дикаря. Посмотрим, как ты справишься на этот раз. Открыть загон. Дикарь не стал дожидаться второго приглашения. Нож в его руках не более чем насмешка со стороны мура, но сейчас не время воротить нос. Судя по динамике происходящего, его ждет еще более суровая схватка, а он и без того на последнем издыхании. Лязгнул подъемный механизм, поднимая крышку очередной клетки. Ему не было видно, кто в ней притаился, да это было и не нужно, потому что этот кто-то через секунду сам явил себя на свет во всей своей отвратительной красе. На один из бетонных блоков, раскиданных по всей площадке арены, Взмыла серая туша лотырейщика. Мощное тело жрача, увитое буграми мышц под неприглядной кожей, уже начало обрастать бляшками брони. Сплюснутый, продолговатый череп, как у бабуина, мелкие глазки хищно смотрели на него из-под массивных надбровных дуг. Он развился до предела, еще немного и превратится в следующую ступень развития зараженных. Неизвестно, как именно муры загоняли эту образину в клетку, да это и не важно. Важно другое. Против этого противника не помогут ни сила, ни ловкость, ни скорость. Он обходит дикаря по всем параметрам. И мутант прекрасно осознает собственное превосходство. Не торопится, словно упиваясь беспомощностью жертвы. Но игра в гляделки длится всего мгновение следующую секунду жрач срывается с места, словно выпущенный прощей снаряд, легко преодолевая все преграды на своем пути. Ему это ничего не стоит. Тварь на пике силы. Несколько прыжков, и он сомнет дикаря, топчет его в землю и начнет рвать податливое тело когтями и клыками. У кваза всего один шанс. Его мутит, в глазах темнеет, но он должен выдержать в последний раз. Рукоять ножа обхватывают ладони обеих рук. Он выставляет оружие перед собой. Смехотворная попытка защититься. Латерейщик даже не соизволил поменять траекторию своего прямого и бесхитростного последнего прыжка. За краткий миг до столкновения квас напряг скулы, укрывая тело невидимой пленкой силового поля. Его тело превращается в огромный заостренный клин, Прежде чем потерять сознание, дикарь видел, как этот клин с хрустом входит в широкую грудь разогнавшегося жрача, погружаясь все глубже, круша кости, мышцы и связки, пока не разрывает могучее тело мутанта почти пополам. Его окатывает липкой жижей из крови и содержимого пропоротых внутренностей. Вот только дикарю сейчас на это совершенно наплевать. Он с натугой вытащил руки из изувеченной агонизирующей туши лотерейщика и обессиленно опустился на землю.